Год 1894. Гриневка. Опять месяц и два дня, что не писал. Нынче 24 января 1894 года. Гриневка. У Илюши. Он за границей. Тяжело прожил этот месяц. Писал все только Тулон. Немного подвинулся, но вообще плохо. События за это время. Первое. То, что недели три тому назад написал письмо государю Ахилкове и его детях. Комментарий первый. Ждал какого-нибудь ответа и радовался о своей свободе. Письмо нехорошо. Больше сознания своей независимости, чем любви. Второе. То, что работая, воду возить, перенатужился в мороз, и что-то сделалось в груди. И с тех пор слабость и близость смерти стало гораздо ощутительнее. Третье. «Глупое положение на съезде натуралистов, которое было мне очень неприятно». Комментарий второй. Четвертое. Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или, скорее, отсутствующих каких-либо отношений с женой особенно давила меня. Она не могла, потом не захотела понять, и этот грех ее мучает, ее и меня, главное ее. Девочки хороши, от них и от Любы радость». Последнее письмо от Левым. Он сердится на меня за то, что я допускаю эту безобразную жизнь, портищую подрастающих детей. Я чувствую, что я виноват, но виноват был прежде. Теперь же уже ничего не могу сделать. Соня сноха осталась одна, и мы решили ехать к ней. Комментарий третий. Опять тоже дёрганье мучительства. «Господи, помоги мне, научи меня, как нести этот крест». Я все готовлюсь к тому кресту, который знаю, к тюрьме, виселице, а тут совсем другой, новый, про который я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснения которой дороже мне жизни. Должно быть, что я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не от того, что нет сил, а от того, что нравственно не могу. Мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити. Нет, главное, я дурен. Нет истинной веры и любви к Богу, к истине. А между тем, что же я люблю, если не Бога, истину? Познакомился с женой Хилкова, та же женщина без нравственного двигателя, еще с Волкенштейном и Меньшиковым. Оба внешние, хорошие, добрые, умные последователи, особенно меньшиков. За это время думал, первое, никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми дает новые знания, что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше вместе углей горящих, тем больше тепла. С людьми ничего подобного, все те же, везде те же и прежние, и теперешние, и в деревне, и в городе, и свои, и чужие, и русские, и сланцы, и китайцы, а чем больше их вместе, тем скорее тухнут эти уголья, тем меньше в них ума и доброты. Второе. В книге Чечерина доказывается философски, что сущность христианства есть в очеловечении искупления воскресения. Комментарий четвертый. Нечто подобное же доказывается философски же в статье Александра Веденского. Комментарий пятый. Это доказывает только то, что на философском жаргоне можно доказывать, что хотите, и потому ничего нельзя доказать. Пятое. Приехали к Илюше. С утра, вижу, по метели ходят, ездят в лаптях мужики, возят Илюшиным лошадям, коровам корм в дом дрова. В доме старик-повар, ребенок, девочка работают на него и его семейство. И так ясно и ужасно мне стало это всеобщее обращение в рабство этого несчастного народа. И здесь у Илюши недавно бывший ребенок мальчик, и у него те же люди, обращенные в рабов, работают на него. Как разбить эти оковы? Господи, помоги мне, если ты открыл мне это так ясно и так нудишь меня. 9 февраля, Ясная Поляна. Уехали от Сони Толстой Первого. Мне было очень хорошо там, я полюбил ее. Приехав сюда, узнал, что тут Хохлов, и стало очень неприятно. Надо было бороться». Все эти дни здесь были посетители. Сначала Поша, который только радостен, потом Чистяков, старобариным, мужиком-рационалистом. Он был только Денией, было только приятно. Потом Емельян. Этот очень понравился всем нам. А мне было особенно интересен тем, что уяснил мне смысл сектанства. Он старше был и отказался. Все молокани, штундисты, одинаково организованы и заимствуют свою организацию друг у друга. Та же внешняя обрядность и подчиненность власти, как и у православных, и потому тоже подобие благочестия, то есть лицемерие. Потом вчера приехал Ге старший. Он увлекается искусством. Комментарии за 1894 год. Первое. Резкое письмо к Александру III в связи с тем, что у Хилкова и его жены Винер власти насильно отняли детей. Второе. 11 января Толстой посетил девятый Всероссийский съезд естествоиспытателей, где был встречен овации. Третье. Соня Софья Николаевна Толстая. Четвертое. Чечерин. Наука и религия. Москва. 1879 год. Пятое а и Веденский «У видах веры в ее отношение к знанию». Вопросы философии и психологии. Книги 20 и 21 за 1893 год. Конец комментариев. Страница 502. Нынче 9 февраля, ясная поляна. «Все та же во мне слабость физическая и умственная». Работа Тулона идет все так же плохо. Много есть концов средних, но нет настоящего сильного. Может быть, того, что начало легкомысленно. Мне продолжает быть серьезно и значительно. Дрожен умер, замученный правительством, комментарий шестой. От государя никакого ответа, и неизвестно, читал ли он, комментарий седьмой. Чертков был нездоров, теперь поправился и пишет, но не приезжает уже». Думал за это время с ужасной силой о значении своей жизни, но высказать не могу и сотую того, что чувствовал. Думал. Третье. Ясно пришла в голову мысль повести, в которой выставить бы двух человек, одного распутного, запутавшегося, павшего до презрения только от доброты, другого внешне чистого, почтенного, уважаемого от холодности, но не любви. Комментарии. Шестой. Дружен крестьянин, умер в тюрьме, куда был заточен за отказ от военной службы по религиозным мотивам. Седьмое. Смотри примечание первое. И восьмое. Подобные характеры Толстой позднее создаст в драме «Живой труп». Федя, Протасов и Каренин. Конец комментариев. 23 марта, Москва. И я жив. Почти полтора месяца не писал в эту тетрадь. За все это время писал «Тулон» и дней пять тому назад кончил, и решил не переводить и не печатать. И это облегчило меня. Комментарий девятый. Поша вернулся. Была Хилкова. Письмо не имело никакого действия, скорее вредное. Событие важное и тяжелое. Это установившиеся у Тани отношения с... Комментарий десятый. Самые чистые, хорошие, дружеские отношения, но исключительные. Это было скрытое влюбление. Она мне сказала, и я говорил с ним... Они решили откинуть все излишнее исключительное. Он уехал. Во мне это возбуждает мучительное и скверное чувство, унижение за нее. Таня ездила к Леве в Париж, и вот с неделю, как она приехала, вместе с ним. Он хорош, нравственен, но болезнь все гнетет его. В Соне отношения хороши, но я собираюсь ехать к Черткову. «Занимаюсь опять теорией искусства по случаю предисловия к Мупасану, Комментарий 11. «Предисловие тоже не выходит. Многое хочется писать, но как будто сил нет. Надо попробовать чисто художественное. Думал за это время». Второе. «Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех людей к одному и тому же настроению» как дело жизни и под конец целая жизнь человеческая. Если бы столько людей понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни, если бы только они также заботливо лелеяли ее, прилагали все силы на то, чтобы не испортить его чем-нибудь и произвести его во всей возможной красоте, а то мы лелеем отражение жизни, а самой жизнью пренебрегаем. А хотим ли мы или не хотим того, она есть художественное произведение, потому что действует на других людей, созерцается ими. Третье. Терять людей? Мы говорим. Я потерял жену, мужа, отца, когда они умерли. Но ведь часто и очень часто бывает, что мы теряем людей, которые не умирают. Так расходимся с ними, что они хуже, чем умерли. А напротив, часто, когда люди умирают, мы тогда-то и находим их, сближаемся с ними». Пятое. Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся. Седьмое. Часто за это последнее время, ходя по городу и иногда слушая ужасные, жестокие и нелепые разговоры, приходишь в недоумение, не понимаешь, чего они хотят, чего они делают и спрашиваешь себя: "Где я? Очевидно, думаю не здесь". Комментарии. Девятый. В мае Толстой изменил решение. Статья появилась в газетах «Дели Шроникл» и «Джурнал Дест Дебец». Десятый. Имеется в виду отношение Татьяны Львовны Толстой и Попова. Одиннадцатое. Работа над предисловием к рассказам Гиды Мапасана, том 15 настоящего издания, пробудила в Толстом интерес к проблемам искусства, и он стал изучать труды по эстетике. Конец комментария. Страница 503. 21 апреля 1894 года. Москва. Почти месяц не писал. За это время были у Черткова с Машей. Прекрасная поездка. И у Чертковых, и у Русановых. Комментарий 12. «Отравила поездку распутывание Таниного тяжелого дела. Как один бедные слабы, Так же, как и мы. Читала дневники. Мучительно было и хорошо. Это сблизило меня с Таней еще больше». Она мне импонировала своей привлекательностью и грацией, а она такая маленькая, шаткая, слабая, но милая девочка. Они обе как-то опустились, впрочем, так же, как и все мы. Мне все кажется, что мы все уяснили себе свое положение, свое призвание и приготовились к делу, к борьбе, к жертве. Борьбы, жертвы и усилий нет, и нам скучно. Правда, мы сами виноваты тем, что не умели освободиться, не нарушая любви от соблазнов. А от этого нам нет дела. Но мы или виноваты, или нет. Дело в том, что нам нет дела, кроме желания распространения. А это не дело. Это делается само собой. Надо ждать твердо, будучи готовым к тому часу, когда призовешься к действию. Полюбил и оценил Галю. Очень полюбил Русанову и ее детей. Лева поправляется. С ним также близки. Но почему-то не так иначе, чем с девочками. Был Сережа. С ним был разговор тяжелый Очень. У него озлобление на меня из-за девочек, за то, что они движутся, а он нет. Самоуверенный и с несоизмеримым знаменателем. Комментарий 13. Но зато какая бы радость, если бы он опомнился. Илюша дитя, но старательно поддерживающий к несчастью до сих пор, есть на это средство в себе ошаление. Соне хорошо. Вчера думал, наблюдая ее отношение к Андрюше и Мише. Какая-то удивительная мать и жена в известном смысле. Пожалуй, что Фед прав, что у каждого та самая жена, какая нужна ему. Андрюша веселый, добр, но глуп, подражателен и тщеславен. Миша был очень неприятен, мне за эгоизм. Теперь лучше. За все это время писал предисловие к Мапасану. Кажется, уяснилось вполне, и еще катехизис, который напрасно затеял, не окончив начатого. Комментарий четырнадцатый. А тут еще статья об искусстве, которую мне дал Чертков и которую я одобрил, но теперь опять стал поправлять. Тулон решил послать переводчикам. Все одобряют. За это время думал. Второе. Ужасно смотреть на то, что богатые люди делают со своими детьми. Когда он молод и глуп и страстен, Его втянут в жизнь, которая ведется на шее других людей, приучат к этой жизни, а потом, когда он связан по рукам и по ногам соблазнами, не может жить иначе, как требуя для себя труда других, тогда откроют ему глаза. Сами собой откроются глаза. И выбирайся, как знаешь. Или стань мучеником, отказавшись от того, к чему привык, и без чего не можешь жить, Или будь лгуном. Комментарии. 12. Толстой с дочерью гостили у Владимира Григорьевича Черткова в его имении Ржевск, Воронежской губернии. На обратном пути они заезжали в Воронеж, к Русанову. 13. Любимое утверждение Толстого. «Человек – это дробь, в которой числитель – его действительные достоинства, а знаменатель – его мнение о себе». И комментарий 14 -й. В окончательном виде озаглавлено «Христианское учение». Конец комментария. 3 мая. Ясная поляна. «Вчера читал поразительную по своей наивности – Статью профессора Казанского университета Капустина о вкусовых веществах. Комментарий 15. Он хочет показать, что все, что люди употребляют, сахар, вино, табак, опиум даже, необходимо в физиологическом отношении. Эта глупая, наивная статья была мне в высшей степени полезна. Она ясно показала мне, в чем лицемеры науки полагают дело науки не в том, в чем она должна быть, определении того, что должно быть, а в описании того, что есть. Совершенное извращение науки совершилось именно со времени экспериментальной опытной науки, то есть науки, которая описывает то, что есть, и потому не наука, потому что то, что есть, мы все так или иначе знаем и описываем, этого никому не нужно». Люди пьют вино, курят табак, и наука ставит себе задачей физиологически оправдать употребление вина и табаку. Люди убивают друг друга. Наука ставит себе задачей оправдать это исторически. Люди обманывают друг друга, отнимают для малого числа землю или орудие труда у всех, и наука экономически оправдывает это. Люди верят в нелепицы, И теологическая наука оправдывает это. Задачей науки должно быть познание того, что должно быть, а не того, что есть. Теперешняя же наука напротив ставит себе главной задачей отвлечь внимание людей от того, что должно быть, и привлечь его к тому, что есть и что поэтому никому знать не нужно. Комментарии 15. -е. М. Я. Капустин. Вкусовые вещества, их диетическое и моральное значение. В статье содержится полемика со статьей Толстого «Первая ступень». Конец комментарии. Страница 505. Нынче 15 мая Ясная поляна. Целую неделю и больше не здоров. Началось это, мне кажется, С того дня, как меня расстроила печальная выходка Сони о Черткове, комментарий шестнадцатый. Все это понятно, но было очень тяжело, тем более, что я отвык от этого и так радовался восстановившемуся, даже вновь установившемуся, доброму, твердому, любовному чувству к ней. Я боялся, что оно разрушится, но нет, оно прошло, и то же чувство восстанавливалось». Ее нет. Она приезжает послезавтра. Тут Таня, Лева, Маша, Саша, Ванечка. Все очень милые и радостные. Был американец Гросбай. Не знаю, как определить его. Хороши книги Кенворс. Написал ему глупое письмо, комментарий 17 и еще много писем. Прекрасная статья Адлера о четырех страданиях которые все поучительные и могут быть приняты как благо. Нужда, болезнь, горе и грех. Комментарий 18. Ничего не писал, слаб. Катехизис мало подвинулся, но, кажется, выйдет. Начал поправлять Лауцы. Комментарий 19. Нынче художественно поэтично думал. За это время записано только одно. Первое. Благо материальное себе приобретается только в ущерб другим. Благо духовное всегда через благо других. Комментарии. 16. Софья Андреевна Толстая, недовольная дружеским характером отношений между Толстым и Владимиром Григорьевичем Чертковым, высказала в письме к Черткову неодобрение того, что он снял дачу близ Ясной Поляны. Комментарий 17 -й. Книги Кенворти «От рабства к братству» 1894 год и «Христианское восстание» 1894 год. Письмо Кенворти. Смотри. Полное собрание сочинений, том 67-й, под номером 136. 18-й. Статья Адлера Четыре формы страдания в книге. Религия, основанная на морали. Собрание речей. Париж, 1891 год. И комментарий 19-й. Смотри примечание 31-е. Дневников за 1893 год. Конец комментария. Нынче 2 июня. Ясная поляна. Сейчас получил телеграмму о смерти Ге. Комментарий 20. Не пишутся слова «смерть» и Как все-таки мы слепы и видим только то, что нам кажется. Так нам кажется, нужен был он со своими проектами и планами. Но нет, я его очень, не хочу говорить, любил, очень люблю, но все-таки мне казалось, что он, хотя далеко не кончил, в смысле художественном, далеко не кончил в смысле христианского развития движения, Страшно писать это, но это казалось мне. Мне ужасно жалко его. Это был прелестный, гениальный старый ребенок. Комментарий 20. -й. Художник Николай Николаевич Ге умер в ночь с 1 на 2 июня. Конец комментария. Страница 506. 13 июня. Ясная поляна. Мне казалось, что прошло два дня, а прошло более десяти дней. За это время ездил к Булыгину, комментарий 21 первый. Он очень силен. Ему прислала жена гостинцев. Он отослал назад, прося прислать только то, что можно поделиться со всеми. Приехала Машенька, сестра Вера, был Сережа. Самое важное событие — смерть Гея. Я никогда не думал что я так сильно любил его. Работа моя не идет. Чувствовал себя очень дурно. Нынче получше. Написал все письма. Комментарий двадцать первый. Булыгин отбывал заключение в Крапивне. Толстой дважды навещал его там. Конец комментария. Четырнадцатое июня. Ясная поляна. Писал изложение проекта Генри Джорджа. Комментарий 22. Не писал катехизиса, не идет. Чертков вчера был очень возбужден. Нынче к нему ездила Соня. Его не было дома, у Булыгина. Утром ходил за грибами, купался. Решил прекратить писание. Перечел все свои художественные начала. Все плохо. Если писать, все надо сначала. Более правдивое – Без выдумки. После обеда пошел к Марье Александре. Комментарий 23. Встретил коллегу, сорокалетнюю женщину, была прачкой, простудилась, идет раздетая, разутая, убогая, голодная, без денег. У Марьи Александры рассказал про Бекетова, который говорит, что так жить, работая на себя весь день, стирая нельзя. Так кто же будет стирать? Та прачка». От Колечки непонятное письмо. Десять лет его жизни была ошибка. Десять лет жизни без упрека в грехе, образование этих прачек, поедание чужих жизней. Ошибка. Удивительно. Думал по этому случаю. Первое. Мы переживаем теперь тот неизбежный момент во всяком процессе отрезвления, Пена должна сесться, дым рассеется, размах прекратится для того, чтобы началось настоящий, твердый, неудержимый рост. Будут и есть уже охлаждение, отпадение, отречение, даже предательство. Тем лучше. Прожигается все то, что может сгореть. Второе смотрел, подходя к овсянник на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там как красный неправильный уголь солнца. Все это над лесом рожью, радостно. И подумал, нет, этот мир не шутка. Не ее доля испытания, только и перехода в мир лучше вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее, и радостней для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем». Комментарии. 22. Теорию так называемого единого налога американского экономиста Генри Джорджа Толстой излагал для Бондарева. Смотри письмо Толстого, полное собрание сочинений, том 67, за номером 158, страница 159. Комментарий. 23. Мария Александровна Шмидт. Конец комментария. Страница 507. Нынче 25 июня 1894 года. Ясная поляна. «Одиннадцать дней не писал. За это время нового и поразительного только известия об обысках у Попова и Поши в Костроме. Боюсь, что мы слишком радуемся началу и подобию гонений и желаемых. Они оба очень просто и твердо держали себя, но рады. Страшно за них» как бы не почувствовали страдания, когда их запрут и будут мучить. Совестно и обидно самому быть на воле, стараюсь не желать и не искать. Тяжелое за это время. Развращенность мальчишек Андрюши и Миши, главной Андрюши. Миша еще по годам цел, но при том баловстве и отсутствии нравственного авторитета будет тоже. С неделю тому назад он, Андрюша, пропадал до часу на хороводах, Я сказал ему, что он будет Бибиков, и лучше ему идти из дома и жить на деревне. Вчера без всяких хороводов было то же самое. Он ушел на деревню, и его до часа не было дома. Я очень мучился о нем, но победил личную досаду, и, когда он пришел, вышел и сказал ему, чтобы он не думал, что мы спали, а знал бы, что мы ждали и мучились. Хочется кротко поговорить с ним». Положение наших детей очень дурное, нравственного авторитета нет никакого. Соня разрушает старательно мой, а на место его ставят свои комические требования приличия, выше которых их легко стать. Жалко их и ее. Ее мне особенно жалко стало последнее время. Она видит, что все, что она делала, было не то и не привело ни к чему хорошему. Сознаться же в том, что она виновата в том, что не пошла за мной, ей невозможно почти. Это слишком ужасно бы было раскаяние. Продолжаю думать об изложении учения, и мне кажется совершенно ясно, но все еще не пишется. За это время думал. Второе. Говорят, искусство естественно. Птица поет. На то она птица. А человек человек имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица, то он прекрасно делает. Но если он собирает сотни музыкантов, изуродованных людей в своих консерваториях, которые в белых галстуках играют непонятную симфонию, то он не может уже отговариваться о птицей. Он тратит разум, данный ему для высших целей, на подражание и неудачное «птице».